самые знаменитые жемчужины. Жемчуг, творение раковин, слезы моря, небесная роса, п ы л ь ц а лотоса. Этот камень органического происхождения, не нуждающийся ни в огранке, ни в дополнительной обработке, ценился во все времена. Почти с уверенностью можно считать жемчуг первой драгоценностью, ставшей известной человечеству. Сведения о нем появляются уже на заре человеческой истории. Жемчуг упоминается на страницах священных книг главнейших мировых религий Библии, Корана и Талмуда. Украшения из жемчуга находят в древнеегипетских гробницах и в могилах правителей древнего Китая. Греки верили, что жемчуг — это окаменевшие капли воды, упавшие с волос Афродиты, родившейся из пены морской, а японцы считали его слезами Амы, богини моря, оплакивающей свою дочь, прекрасную принцессу к а ц у к о похищенную злым духом. Древние индийские тексты, написанные на санскрите, повествуют, что бог Кришна принес жемчуг из глубин моря в качестве свадебного подарка своей дочери. До сих пор в Индии формальности брачной церемонии считаются не полностью соблюдёнными, если невеста, не взирая на её социальный статус, во время бракосочетания не имеет на себе жемчуга. А в средневековой Европе существовала легенда, что это ангелы скрывают в раковинах слезы сирот и безвинно пострадавших, превращая их в драгоценности. Во многих древних религиозных текстах жемчуг служит метафорой жизни, красоты, духовного совершенствования, нередко небесных врат. В Коране, священной книге мусульман, жемчуг служит образом рая. В различных традициях жемчуг символизирует луну, воду, женщину. Он олицетворяет веру, милосердие, чистоту, истину. Считалось, что жемчуг восстанавливает эмоциональный баланс, способствует духовному преображению. Жемчуг употребляли для лечения заболеваний желудка, расстройств пищеварения, болезней позвоночника и воспалительных процессов. В Китае жемчуг с древних времен употреблялся в косметике, при лечении кожных заболеваний и как любовный напиток. Считалось, что жемчуг правильной формы обладает более мощным лечебным действием. Настоящий природный жемчуг в основном происходит из Персидского залива, Красного моря, прибрежных вод Австралии и Японии. Раковина, из которой добывают самый высококачественный жемчуг пингтада радиата, хотя сама эта ракушка имеет довольно скромные размеры, находящийся в ней жемчуг может достигать до 7 миллиметров в поперечнике. Эти раковины добывают в морях, омывающих берега Индии и Цейлона. Драгоценные жемчужины находят и в других видах моллюсков. Пингтада м а р г а р и т и ф е р а которые обитают в водах Персидского залива, и Пингтада Максима, самые распространенные жемчужницы островов Тихого океана. Розовый жемчуг обычно формируется в раковинах Strombus gigas. Иногда жемчужины могут быть голубого, зеленого, редко желтого цвета. Пресноводный жемчуг, который ценится гораздо меньше, формируется речными раковинами и имеет обычно неправильную форму. Сохранилось множество исторических свидетельств того, что в древности жемчуг считался огромной ценностью. Александр Македонский требовал, чтобы покоренные им города выплачивали ему к о н т р и б у ц и ю жемчугом. Римский писатель и ученый Плиний старший Считал жемчуг вторым по стоимости драгоценным камнем после алмаза и перед изумрудом. В Римской империи он был настолько популярен, что даже существовал закон, который ограничивал аристократов в количестве жемчуга, которым они имели право владеть. Ради обладания им шли на любые жертвы. Известно, что Юлий Цезарь заплатил огромную по тем временам сумму за одну исключительно красивую жемчужину. Не меньше ценился жемчуг и во времена средневековья, когда им украшали алтари, оклады икон, церковные облачения. Жемчуг всех форм и размеров наполнял сокровищницы всех монархов мира, от Японии и Китая до Англии и Португалии. Некоторые из сохранившихся от той п о р ы уникальных произведений ювелирного искусства хранятся сегодня в ведущих музеях мира: в Британском Лувре, Эрмитаже, Оружейной палате, в музеях Берлина, Дрездена, Вены и других городов. Жемчуг не столь долговечен, как другие драгоценные камни. Он может болеть и даже умирать, рассыпаться в пыль. Считается, что средняя продолжительность жизни одной жемчужины составляет 150–200 лет. Однако сохранились жемчужные украшения, возраст которых составляет 400 и более лет, а в Парижском Лувре хранится жемчужное ж е р е л ь е датируемое IV веком до нашей эры. Его владелицей была древне персидская принцесса. Еще более древен жемчуг, найденный в Японии на археологических памятниках, относящихся к культуре дзюмон. Его возраст составляет 5 5 т 0 ы с я ч лет. Крупные и красивые жемчужины являются такой же редкостью, как и крупные алмазы. Каждая из них имеет собственную биографию, нередко наполненную легендами и приключениями. Наиболее известна история жемчужины Ла п е л е г р и н а о г р о м н а я б е л о с н е ж н а я размером с голубиное яйцо и массой 112 г р а м она имеет идеальную овальную форму и выглядит почти прозрачной. Эта жемчужина была найдена в начале 16 столетия рабом н ы р я л ь щ и к о м у побережья Панамы. Испанские колониальные власти сочли находку столь ценной, что даровали рабу свободу. Знаменитый конкистадор, первый открыватель Панамского перешейка Васко Нуньес де Бальбоа, отослал жемчужину в дар испанскому королю Фердинанду. В 1554 году принц Филипп, будущий король Испании Филипп II, преподнёс её в качестве свадебного подарка своей невесте английской принцессе Мари Тюдор. Жемчужина оставалась в числе драгоценностей испанской короны. На 1813 года, когда ее вывез во Францию Жозеф Бонапарт, позже она совершила настоящее странствие по королевским дворам Европы, побывав в руках и Наполеона III и королевы Виктории. В 1969 году Ла Перигрина была продана за 37 тысяч долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Ее в л а д е л и ц е й стала известная к и н о а к т р и с а Элизабет Тейлор. Еще одна историческая жемчужина, несравненная, массой 111 гран, добытая в 1 8 i столетии у берегов Индии и также принадлежавшая в свое время испанской короне, была продана в 1987 году на аукционе Кристи за 463 800 долларов. Переливающаяся оттенками белого и розового жемчужина долины Арко. Массой 575 каратов представляет собой подарок знаменитому венецианскому путешественнику Марко Поло от монгольского императора Хубилаи Хана. К числу исторических принадлежит и жемчужина Марии Стюарт, еще в XVI веке оценивавшаяся в 12 тысяч фунтов стерлингов. Екатерина Медичи подарила ее Шотландской королеве, однако этот поистине волшебный камень не помог Марии избежать ее трагической судьбы. После ее смерти жемчужина перешла в собственность английской королевы Елизаветы I, которая буквально купалась в жемчуге. Ее парадное платье украшали три тысячи жемчужин, жемчугом были украшены и парики, она носила жемчужные кольца, серьги и кулоны. Жемчугом были набиты сундуки королевской сокровищницы. Французскому королю Людовику XVI, казненному в годы кровавой революции, принадлежало удивительное ожерелье из 126 тысяч крошечных, не более двух миллиметров в диаметре жемчужин. По весу это ожерелье, вероятно, значительно уступало с а м о й большой жемчужине в мире л а у д з ы Эта жемчужина-гигант была найдена у побережья острова Палаван, Филиппины, 7 мая 1934 года. Ее размеры составляют 24 на 14 сантиметров, а масса 6,4 килограмма. Свое название она получила по имени великого китайского мудреца Лао Цзы. Рассказывают, что 2500 лет назад л а о ц з ы поместил а в раковину жемчужнице крохотный амулет, ставший центром растущей жемчужины. Ученики философа на протяжении многих лет по мере роста перемещали ее в новую раковину больших размеров. Так продолжалось до тех пор, пока жемчужина не достигла гигантских размеров. Из-за причудливой формы, напоминающей голову мусульманина в ч е л м е жемчужину рекордсмен называют еще жемчугом Аллаха. Возраст огромной 3 0 0 килограммовой раковины тридакны, в которой нашли это чудо, был определен в 450 лет, а сама жемчужина, как высчитали специалисты, росла в ней на протяжении 350 лет. В 1936 году владелец уникальной находки, правитель острова Полаван, подарил ее американскому у ч е н о м Уиллберну у Доуэлу Кобу в знак благодарности за то, что тот спас его сына, излечив от тяжелой формы малярии. В 1980 году наследники Коба продали жемчужину ювелиру из б е в е р л и х и л л с Калифорния, за 200 тысяч долларов. Хотя по оценкам экспертов истинная стоимость жемчужины может составлять 40 миллионов долларов. Более скромно оценивается жемчужина большая розовая массой 470 каратов, принадлежащая калифорнийскому н ы р я л ь щ и к у Уэсли Ранкину 4,7 миллиона долларов. Эти цены, однако, всего лишь прогнозные. В реальности самая высокая на сегодняшний день цена жемчуга составила 864 280 долларов. Она была заплачена 12 мая 1988 года на аукционе к р и с т и в Женеве за жемчужину Регент. Этот огромный перламутровый шар размером с грецкий орех и массой пятнадцать тринадцать грамма относится к числу самых известных и красивейших ж е м ч у ж и н Не менее известен и красив весьма оригинальный южный крест, представляющий собой природный сросток девяти ж е м ч у ж и н расположенный в форме креста. А второй в мире по величине является жемчужина Надежда, названная по имени британского банкира Генри х о у п а того самого, что дал свое имя знаменитому синему алмазу Надежда. При массе 1800 гран она достигает в длину два дюйма и имеет четыре дюйма в диаметре. В 1974 году Надежда была продана за 200 тысяч долларов. Конец книги. Сентябрь 2006 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Надежда Винокурова.